И тогда Афанасий Иван часто говорил, как будто не глядя на Пульхерию Иванну. «Я сам думаю пойти на войну. Почему ж я не могу идти на войну?» «Вот уже и пошел!» — прерывала Пульхерь Иванна. «Не верьте ему!» — говорила она, обращаясь к гостю. «Где уже ему старому идти на войну? Его первый солдат и застрелит. Ей-богу, застрелит!» «Вот такие...» прицелится и застрелит. «Что ж, — говорил Афанась Иванович, — и я его застрелю». Ну, «Вот, слушайте только, что он говорит, — подхватывала Пульхерия Ивановна. Куда ему идти на войну? И пистоли его давно уже заржавели и лежат в коморе. Если б вы их видели, там такие, что прежде еще нежели выстрелят, разорвет их порохом» и руки тебе поотобьет, и лицо искалечит, и навеки несчастным останется. Что ж, — говорил Афанась Иванович, — я куплю себе новое вооружение. Я возьму саблю или казацкую пику. Это все выдумки. Так вот вдруг придет в голову и начнет рассказывать, подхватывала Пульхерия Ивановна с досадою. Я и знаю, что он шутит.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 Водка, настоянная на деревья и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то очень помогает. Вот это на золото тысячник. Если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются, то очень помогает. А вот это перегнанное на персиковой косточке. Вот возьмите рюмку.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 Но повествование мое приближается к весьма печальному событию, изменившему навсегда жизнь этого мирного уголка. Событие это покажется тем более разительным, что произошло от самого маловажного случая. Но по старинному устройству вещей всегда ничтожные причины родили великие события, и наоборот, великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются. И, наконец, все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля. А иногда, напротив, два каких-нибудь колбасника двух городов подерутся между собой за вздор, и ссора объемлет, наконец, города, потом села и деревни, а там и целые государства».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 и щекотала пальцем по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхер Иванна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкши ее всегда видеть. Афанась Иванович, однако же, часто подшучивал над такой привязанностью. «Я не знаю, Пульхер Иванна, что вы такого находите в кошке? На что она?» Если бы вы имели собаку, тогда бы другое дело. Собаку можно взять на охоту. А кошка на что?» «Уж молчите, Афанасий Иванович», — говорила Пульхер Ивановна. «Вы любите только говорить, и больше ничего. Собака нечистоплотна? Собака нагадит, собака перебьет все?» «А кошка — тихое творение. Она никому не сделает зла». Впрочем, Афанасию Ивановичу было все равно, — Что кошки, что собаки. Он для того только говорил так, чтобы немножко подшутить над пульхерией ванной. Засадом находился у них большой лес, который был совершенно пощажен предприимчивым приказчиком. Может быть, от того, что стук-то парада ходил бы до самых ушей пульхерии ванны. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником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 в самых их гнездах. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру под амбаром с кроткою кошечкой Пульхери Иванны. И, наконец, подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Пульхерь Иванна заметила пропажу кошки, послала искать ее, но кошка не находилась. Прошло три дня.